и поощрило продолжать геологоразведку в Сибири. Однако московские чиновники затягивали оплату и выдачу Тумашеву окончательных инструкций, и он уехал из Москвы без их разрешения. Тумашев вернулся в Верхотурье, намереваясь руководить и расширять свою литенью. Когда сибирский приказ узнал о его отъезде, воеводе Верхотурье направили приказ установить местонахождение предприятия Тумашева, сделать его описание и допросить Тумашева его помощников и работников. Там же страницы 37-39. Из доклада, посланного для расследования чиновника, стало известно, что литейня Тумашева состоит из печи с тремя горными и кузницы на которой трудились 15 работников. Ежедневно выплавляются три однопудовых заготовки. Один пуд равняется 36 английским фунтам. 164,5 пудов железа было обнаружено на складе. Там же страницы 38-39. Тумашева взяли для допросов в Тобольск. Он утверждал, что в 1670 году выплавил 145 пудов железа, каждый десятый из которых, как положено, передал правительству. В 1671 году с сентября по декабрь было выплавлено 223 пуда. Из этих цифр видно, что его дело развивалось с каждым годом. Ему дали официальное разрешение продолжать работу. Кроме того, правительство поручило ему регулярно проводить разведку драгоценных камней, меди и серебряной руды. В других случаях правительственные чиновники сами проявляли инициативу в разведке минеральных ресурсов и организации их разработки. В 1667 году старшим воеводой Тобольска назначили Энергичного администратора Петра Ивановича Годунова. В ряду многих других занятий он искал и нашел серебряную руду на восточных склонах Уральских гор, в верховьях реки сеть Ему помогали местные жители, среди них монах Далматовского монастыря Лот. Образцы отправили в Москву. При выплавке из одного килограмма руды было получено... 2,08, 2,34 грамма серебра. Дело Годунова продолжил Михаил Селин. В 1670 году он добыл 60 пудов серебряной руды. Там же страница 99 В конце 1660-х годов тюменский казак Федот Белоглас и серебряных дел мастер Петр Черепанов разведали серебряную руду в верховьях Енисея. В 1669 году Черепанов выплавил 51 грамм серебра из 12 килограммов руды. Он сделал из этого серебра кресты и кольца для продажи в Красноярске. Только в 1673 году Белоглаз и Черепанов доложили о своей работе енисейским властям. Там же страницы 107, 108. В некоторых случаях русские получали информацию о полезных ископаемых от аборигенов. В 1669 году тунгусский князь Дай Контайша прислал гонца в Нерчинска с известием, что тунгусы его племени накопали много серебряной и оловянной руды, но не знают, как ее плавить князь просил русские власти направить к нему русских литейщиков для работы с рудой. Узнав об этом, московское правительство решило взять дело в свои руки. В 1676 году с помощью другого тунгусского князя русские нашли остатки древних копий, где еще можно было добывать руду. В 1678 и 1887 годах Новые залежи серебряной руды были обнаружены в районе реки Аргун. В 1689 году сибирский приказ распорядился построить на Аргуне завод по выплавке серебра. В 1700 году его расширили и модернизировали.